Глава 21. Город Таров даже из-за стены стал выглядеть иначе. Он заметно ожил. В прозрачных рукавах транспортной системы горстями бисера проносились крошечные фигурки. По воздуху сновали причудливые аппараты. На стенах зданий расплескались рекламные образы и бегущие информационные строки. Город превратился в бурлящий жизнью муравейник. Неожиданно Алексей заметил приличного размера походную суму из тонкой кожи, перекинутую через плечо колдуньи. По сравнению с ней, даже армейский вещмешок выглядел бы довольно скромно. Алексей совершенно точно помнил, что ничего подобного в руках или на плечах девушки раньше не было. «Что это за рюкзак?» – спросил он, поймав взгляд колдуньи. «Ты решила набрать побольше еды перед долгой дорогой?» Девушка весело рассмеялась и тряхнула гривой великолепных волос. «Нет, мой возлюбленный господин, мне не требуется так много еды. Это добровольное пожертвование колдунов совета гноров в счет репарации». «В счет репарации?» Алексей не смог сдержать улыбку. «Точно, мой господин», — заверила Эльви, — «колдуны собрали всякую ненужную им мелочь, мелочь, не стоящую твоего внимания, особенно в тот момент, когда нас уже ждет этот всезнайка линий. Алексей моментально забыл про большой кожаный мешок, содержимое которого колдунья явно не собиралась ему показывать. Он впился взглядом в городскую стену и рассмотрел несколько тщедушных фигурок таров, дожидающихся возле квадрата городских ворот. «И как только они узнали», — недоумевал Алексей. «Что же в этом странного?» — пожала плечами колдунья. «Наверняка у них есть система контроля доступа в город, которая заметила нас сразу при выходе из портала» а уж быстро добраться до нужного места с помощью их транспортной системы не составляет никакого труда. Чедушный Тар был совершенно счастлив. Его безгубое лицо сияло, как начищенный самовар. За спиной линии скромно выстроились еще несколько Таров, похожие как две капли воды. «Мы счастливы приветствовать тебя, друг, в нашем Тарграде!» Залепетал, не прекращая счастливо улыбаться, лейней, и остальные тары в такт его словам закивали огромными головами, словно китайские болванчики. «Я хочу заверить тебя в нашей дружбе! Народ таров никогда никому не принадлежал!» Лий не осекся, поняв, как глупо звучат эти слова, в то время, когда народ Таров только вернулся из настоящего рабства у ненавистных гноров. «Да еще и обращены они к тому человеку, который спас весь народ, подарив ему свободу, которой Тары всегда дорожили больше всего». Несколько минут, панически поразмышляв над приготовленными заранее словами, Линни махнул ручкой и продолжил, импровизируя. «Народ мой никогда ни перед кем не преклонялся, но ты всегда останешься для любого представителя моего народа и для всего мира таров желанным гостем и дорогим другом. Наш дом всегда будет и твоим домом». «Отлично сказано, друг», — развел руками Алексей. «Я действительно исполнил свою часть нашей с тобой договоренности. Теперь настала твоя очередь выполнять свою часть договора». «Свою часть договора?» — испугался линий. «Я готов отдать за избавление моего народа от гнета все, что только имею. Но что из этого малого сможет заинтересовать тебя?» «Пока мне нужна информация», — решительно ответил Алексей. «Просто информация. Не история создания Вселенной, а история событий в обитаемых мирах. Мне нужна библиотека, в которой хранятся сведения обо всем, что происходило. Компьютерная база, содержащая летопись бытия, или хотя бы полная подшивка газет. Что угодно, что дает информацию». «Я спас твой народ, а ты должен дать мне источник знаний». «Я рылся в вашей библиотеке и нашел упоминание о том, что у вас есть нечто гораздо более мощное». «Я понимаю тебя, друг», — склонил голову Тар. «И такой источник знаний действительно у нас есть. Но не желаешь ли ты сначала отдохнуть?» «Нет». Решительно отказался Алексей. «Пусть твои спутники разместят моих друзей со всем комфортом, и они отдохнут из-за меня, а ты должен немедленно отвести меня к источнику знаний».